В 1866 года фрегат Авраам Линколь вышел из Нью-Йоркской гавани в открытое море. Фрегат был снаряжен правительством Соединенных Штатов для охоты за огромным морским чудовищем, которое приносило много бед встречным судам. тот год многие корабли встречали в море какой-то длинный веретенообразный предмет. Размерами и быстротой передвижения он превосходил кита. Иногда он излучал яркий свет. Капитан парохода Хиггинсон, встретив загадочный предмет у берегов Австралии, решил было, что это неизвестный, не отмеченный на карте риф. Но из недр этого странного рифа неожиданно вырвались два столба воды и со свистом взлетели на полтораста футов вверх. Пароход «Моравия», столкнувшись с таинственным предметом, получил серьезные повреждения. А в пароходе «Шотландия», чуть не затонувшем в результате столкновения, оказалась огромная пробоина, имевшая форму правильного треугольника. Купцы, судовладельцы, капитаны, военные моряки, ученые, даже правительства многих государств Старого и Нового Света, все были чрезвычайно заинтересованы странным явлением. Одни уверяли, что это плавучий островок, другие, что это затонувший гигантский корабль. Наконец, в Нью-Йоркской газете появилась статья французского профессора Пьера Аронакс, утверждавшего, что таинственное чудовище — не что иное, как гигантский нарвал, млекопитающее животное отряда китообразных. Профессор был крупным специалистом, автором книги «Тайны морского дна». В Америку он приехал для пополнения своих коллекций. Статья профессора Аронакс наделала много шуму. Газеты требовали объявления беспощадной войны чудовищу. И, наконец, для охоты за Нарвалом был снаряжен фрегат Авраам Линкольн. Спустя час после отплытия, профессор Аронакс стоял со своим слугой Конселем на палубе фрегата. К ним подошел капитан судна. Господин Пьер Аронакс? Так точно, капитан. Позвольте представить вам моего слугу и помощника Конселя. Он незаменимый товарищ в путешествии. Абсолютно хладнокровен, как все фламанцы, И служа у меня несколько лет, превратился в прекрасного классификатора. Как вы устроились в своей каюте? Прекрасно. Что ты скажешь, С Позволение хозяина, я скажу, так же удобно, как рак-отшельник в раковине улитки. Как вы решились принять участие в нашей экспедиции, профессор? Я слышал, что вы собирались возвращаться в Париж. Да, капитан. За три секунды до получения письма от морского министра, в котором он приглашал меня присоединиться к экспедиции, я совсем не думал о преследовании Нарвала. А получив это письмо, понял, что моя единственная цель жизни — избавление человечества от этого чудовища. Консель расклассифицировал мои рубашки и платья так же безупречно, как он классифицировал птицы млекопитающих. И вот мы здесь и любуемся на ваших молодцов-матросов. О, они горят желанием поскорее встретить Нарвала, загорпунить его, втащить на борт и изрубить на куски. Я обещал две тысячи долларов тому, кто первый заметит чудовище. У нас есть... Все современное китоловное снаряжение, начиная от ручного гарпуна и кончая скорострельным орудием. Ага. Это мало, на борту фрегата находится сам Недленд. Да, а кто это? О, это король гарпунщиков, Нед-уроженец Канады искуснейший в мире китолов. Вот он стоит у борта. Видите, какой высокий, крепкий человек. Да-да. Подойдем к нему. Беда только в том, что Нет не верит в существование нарвала. Не правда ли, Нет? Это верно, господин капитан. Я не очень-то верю в это чудовище. Попробуйте убедить его, господин профессор. А я должен пройти в машинное отделение. Послушайте, Нет. Ведь вы перевидали на своем веку сотни огромных млекопитающих. Вам легче, чем другим поверить в существование гигантского нарвала. Вы ошибаетесь, господин профессор. Я убил немало китов и нарвалов. Но ни один из них не был в состоянии пробить листовой железо обшивки прохода. Такие животные, нет, должны обладать исключительно мощным организмом. Ведь нужна неслыханная сила, чтобы выдерживать огромное давление воды. Я согласен, что если такие огромные животные действительно существуют в глубинах океана, то они должны быть очень сильны. Но случаи с пароходом Шотландия нет. Нет, как хотите, не верю. к упрямец, нет Четыре месяца Авраам Линкольн бороздил вдоль и поперек северную часть Тихого океана. Судно не оставило необследованной ни одной точки от берегов Японии до американского континента. Но ничего, что напоминало хоть бы отдаленно гигантского нарвала, не удалось обнаружить. Матросы не скрывали своего недовольства и требовали возвращения домой. Капитан вынужден был обещать экипажу, что если через три дня чудовище не будет найдено, рулевой повернет штурвал, и фрегат тронется в обратный путь. 5 ноября назначенный срок истекал. Накануне решающего дня вечером профессор Аронакс и консель стояли на штирборте. Матросы, забравшись на рее, всматривались в темнеющий горизонт. Профессор собирался уже идти спать, Как вдруг раздался крик гарпунщика Неда Ленда. Эй, эта штука здесь, под ветром против нас. Смотрите, море точно освещено изнутри. Вот он, вот он. Свет погас. Нет, снова появился чудовище у правого борта. Как оно обогнуло фрегату? Неужели прошло под килем? Зарядить гарпунные пушки, Недленд, вы готовы Готов. Поднять пары. Какое огромное животное! В нем, наверное, футов 250 длины. Ого! <звы> ага, он выпускает из надтрей столбы воды метров на 40 вверх! с позволения хозяина он уходит от нас. Догнать его невозможно. Давление доведено до предела? Да! Шесть с половиной атмосфер! Доведите до десяти! Здесь довести до десяти! До десяти? Признаюсь, мне нравится смелость капитана, но знаешь концель, мы, вероятнее всего, взлетим на воздух. Как будет угодно хозяину! Поднять еще давление! Есть! Поднять еще давление! Догоняем! Сейчас я покажу ему! Эджор! Опять ушел! Посмотрим, как он уйдет от конической бомбы! Канонирок на самом орудии огонь! Не даёт Другого наводчика половчи! Пятьсот долларов тому, кто попадет в эту проклятую тварь! Обел! Абал! Но снаряд скользнул вдоль его бока и отличал воду! У проклятие! Можно подумать, что этой гадины шестидюймовая броня! Он остановился? Не двигается! Мы в ста шагах от него! Я бросаю «Гарпун!» Посмотрим, уйдет на этот раз! Рука Неда Ленда с силой описала в воздухе полукруг, и «Гарпун» полетел. Послышался звон, словно от удара металл. Сияние вокруг чудовища мгновенно угасло, и два огромных столба воды обрушились на палубу фрегата, сбивая с ног людей, и все круша на своем пути — Раздался страшный треск. И не успев схватиться за перила, профессор вылетел за борт. Всплыв на поверхность океана, он стал искать глазами фрегат. Несмотря на темноту, он рассмотрел на востоке какую-то черную массу, которая, судя по расположению познавательных огней, удалялась. Это был фрегат. Профессор понял, что погиб. Он пытался догнать судно, но одежда, намокнув, Липла к телу и парализовало его движение. Он задыхался, его тянуло ко дну. Ко мне! Ко мне! Помогите! Тону! Тону! Если хозяин соблаговолит опереться на мое плечо, ему будет легче плыть. Это ты... Ты, Консель? Да, это я. Всегда готов к услугам хозяина. Ну, легче ли хозяину теперь? Да, да, ты спас меня, дорогой друг. Значит, толчок сбросил тебя в море так же, как и меня? Нет, но, состоя на службе у господина профессора, я щел своим долгом последовать за ним. Славный малый, а фрегат? Мне кажется, что хозяину лучше не рассчитывать на помощь фрегата. В ту минуту, когда я бросился в воду, вахтенный матрос крикнул «Винт и руль сломаны!» Мы погибли! О, судорога сводит мне ноги! Оставь меня, консель, плыви один! Что? Покинуть хозяина? Никогда! Я попробую крикнуть! Помогите! Помогите! Ты слышал? Да, да. Помогите! Эй, сюда! Пусть хозяин соберется с силами. Мы спасены. Только бы доплыть. Только бы доплыть. Это вы, консер. Скорей сюда. Нет, дружище, помогите мне вытащить хозяина. Он без чувств. Его надо растереть. Он обчинял. Давайте его сюда, на середину. Стричь его сильнее, консель. А... Сейчас он придёт в себя. А... Консель. Хозяин звал меня? Ты здесь, друг мой. Где мы? Кто это с тобой? <связь> О, это Недленд. Вас выбросило в море при толчке. Да, господин профессор. Только мне больше повезло, чем вам. Я почти сразу выбрался на этот плавучий островок. Островок? Да. Или, чтобы быть точным, на вашего гигантского нарвала. Говорите яснее, Нет. И тут только я и понял, почему мой гарпун не мог пробить его кожи. Это животное заковано в стальную броню. Вы можете сами в этом убедиться. Мы находимся на спине у вашего чудовища. Как? Этого не может быть. Вы правы, Нет. Это спина, склепанная из стальных листов. Мы на подводном корабле. Он не двигался, пока вы находились на нем? Нет, профессор. Он качался на волнах, но не трогался с места. Мы видели, с какой скоростью он может двигаться. Чтобы развить эту скорость, нужны машины и люди. Значит, мы спасены! Ого! Вот он и поплыл. Держитесь, концель. Пока он двигается по поверхности воды, мне нечего возразить вам. Но если ему заблагорассудится нырнуть, я не дам и двух долларов за свою шкуру. Нет ли здесь какого-нибудь люка или отверстия? Нет. Заклепки пригнаны прочно. Нам не удастся войти внутрь. А, скорость движения увеличивается. Мне трудно держаться. Пусть хозяин держится за это кольцо. Вы слышите? Там, внутри... Я слышу звуки рояля. А, мы погружаемся! Действительно, погружаемся! Эй, ведь, дьяволы, пустите за нас! Голос Недерленда терялся среди оглушительного шума, производимого винтом. Вдруг стук отодвигаемых засовов донесся изнутри судна. Открылась крышка люка, и оттуда вышли восемь дюжих молодцов. Они молча втащили профессора и его спутников внутрь загадочного корабля. Крышка люка захлопнулась, и трое друзей очутились в полнейшей темноте. Профессор осторожно сделал несколько шагов и наткнулся на стену, обитую листовым железом. Пол был устлан циновкой заглушающей шаги. Прошло около получаса, и вдруг сверху брызнул ослепительный свет. Он шел из матового полушария, прикрепленного к потолку. Узники осмотрелись. Они находились в небольшой пустой камере. Вскоре послышался шум отодвигаемых засовов. Дверь открылась, и в камеру вошли два человека. Один из них маленького роста, был, очевидно, слуга. Второй, по-видимому, по начальник. Был высок и строен, с гордо поднятой головой, холодными черными глазами, спокойным и энергичным лицом. Он внимательно посмотрел на своих пленников, словно спрашивая их о чем-то. Профессор заговорил с незнакомцем по-французски. Он рассказал свою историю, не упуская ни малейшей подробности, назвал свое имя, представил своего слугу Конселя и знаменитого гарпунщика Неда Лэнда. Высокий человек выслушал профессора учтиво и внимательно, но ни один мускул не дрогнул на его лице, и, казалось, он не понял ни слова. Тогда заговорил Недленд и рассказал то же самое по-английски. Результат был тот же. Консель, знавший итальянский язык, в третий раз повторил рассказ. Но и итальянский язык не имел успеха. Незнакомец выслушал всех трех и удалился, не ответив своим узникам даже успокоительным жестом. Через некоторое время в камеру вошел человек, по-видимому, корабельный стюарт, и принес сухую одежду, в которой профессор, Консель и Недленд с удовольствием переоделись. Затем дверь закрылась, И снова наступила полная тишина. Это подлость. Как? С этими неучами говорят по-французски, по-английски, по-итальянски. И ни один из них ни слова не отвечает. Успокойтесь, Нед. гневом делу не поможешь. Не спешите осуждать капитана и команду этого корабля. Мы еще не успели составить себе о них мнение. Мое мнение уже сложилось окончательно. Это негодяи. Ведь мы тут сдохнем с голоду в этой железной клетке. Нам необходимо что-то делать. Бежать отсюда мы не можем. Значит, нам нужно завладеть этим судном. Да что вы, Нет, неужели вы говорите серьезно? Вполне серьезно, профессор. Я думаю, что на борту этого корабля не больше 20 человек. Такая горсточка людей не может устрашить двух французов и одного канадца. Я нападу на первого, кто сюда придет, И таким образом расчищу вам путь. Это рискованно, Нет. Я не думаю, чтобы капитан хотел умолить нас голодом.